По лестнице. Подходя ко двору храма, Артем Ухарев увидел Евгения Сергеевича. Старик стоял у ворот и с ленивым прищуром разглядывал двухэтажный карус, из которого неспешно вываливалась толпа узбеков. «Добрый день, дядя Евген!» Токарь улыбнулся односельчанину. Дядя Евген ответил сухим кивком и кроткой улыбкой. Любит наш храм чурки!» Чурки-чуркам Рознер он. Узбеки как раз показательные чурки. Их трудолюбие — показатель для многих наших. А вон, смотри, тоже некие нерусские. Артем ткнул пальцем в сторону небольшой толпы, вышедшей из другого автобуса. В смокингах? Добрый день, товарищи селяне! Незаметно подошедший сзади Николай Ухабов С дежурной улыбкой поздоровался, собрался пожать руку Евгению Сергеевичу, но Артемон осторожно схватил его за руку, сказал с натянутой улыбкой, «Товарищ Николай, извини, сегодня праздник большой, надо говорить слава Богу, и никаких ручка здорований. Мы с дядей Евгеном два нехриста, и то за ручку не поздоровались». «А зачем корзинку несешь?» Мягко, но с едкой смешкой спросил Ухабов. Тоже, чтобы никто не заметил, что в храм не сходил? А это яблочки. Ухрь приподнял угол скатерти, закрывающей корзину с яблоками. У меня мама сейчас не ходит. У нее рожа ноги. Почти вылечилась, но ходить еще очень тяжко и больно. Вот не ходит, меня попросила. А я же не буду маме отказывать. Она у меня ортодоксальная православка. А сейчас яблочный спас. «Надо яблоки нести». «Я и говорил, чего нести, если Бог везде и яблоки везде? И вообще, чего ходить в храм, если Бог везде все видит, все понимает, а она все равно? Ну, ортодоксальная православка, чего взять с ней?» Собеседники невольно усмехнулись. Слова, тон голоса и мимика токаря не могли не рассмешить даже тех, кто видел его почти каждый день. Добавляло смешного эффекта еще и то, что ухарь был в пиджаке, который был заметно широк ему в плечах и чуть не рвался на талии. «Ты бы, товарищ Колян, тоже храм уважил!» Вкратчиво, но совсем без ехидства, предложил старик. «А то сколько для сосновцев сварганил! Швейку построил, двух олигархов сбросил, одного даже убил нахрен!» «Я его не убивал!» Теперь смеялись ухарь и дядя Евген. Беспокойный тон бывшего депутата, бегающие глаза делали его похожим на мелкого мошенника. И этот мошенник такой благодетель, такой внешне сильный и беспристрастный. Ну, слава богу, это всего лишь конфуз. Любой бы на его месте сконфузился. Ведь все же косвенно, но виновен в смерти человека. Другое дело, что человек этот не был ни разу человеком для своих односельчан. Да шутка юмора! Старик чувственно положил руку на плечо Николая. «Мы рады, что этот недолюдок сгинул. Просто ты бы сходил для вида, а то многие тут у нас такие же ортодоксальные православы, и вот сейчас стоят, смотрят, товарищ ухабов игнорируют, значит, церковь. А гляди, вон кто такие?» «Германия», — бесцветно ответил ухабов, грустно глядя на группу в строгих костюмах, что недавно вышла из автобуса. Немцы, значит, нас тоже любят. Это их внутренняя политика, Сергеевич. Сухо и с некоторым презрением пояснил Ухабов. Открыть в городе несколько кафешек, несколько танцплощадок и выражать регулярно почтение к нашей вере, к нашим храмам, а потом потихоньку открывать свингер-клобы. Да и пусть открывают, что хотят. Народ все равно испортится, если захочет, и без всяких немцев», — с горкой усмешкой заключил Евгений Сергеевич. «А вообще, может, и просто пришли, ведь наши тоже просто ходят, когда на курортах». «Да», — удрученная полуулыбка на лице Николая сменилась на нарочито насмешливую. «Ходят! Считают храмы, священные дворцы и прочую мишеру реальными местами силы». «Ладно, Колян». Ухарь, суетливо поправляя воротник рубашки, похлопал у по плечу. «Я пойду. А потом мы с тобой посидим, побалакаем о политике и святых местах. Мне интересно, правда. Я ничего-ничего не знаю». «Потом я назовут, пойду. Тогда вечерком забегай к нам. Маман будет тебя рада видеть». «Я бы тоже рад был ее видеть. Но я обещал к папан забежать. Приходи завтра в гости». И ты, Евгений Сергеевич, забегай, если делать нечего. На завод идешь? Ты в курсе, что сейчас директор и его богатырь в командировке? Раиса в директорском кабинете заседает. В курсе. — В курсе? — надменно подмигнул. — Наверное, потому идешь. Мне, сдается, есть кому к ней ходить. — Думаешь, богатырю? — с пространной улыбкой спросил старик. — Нет. — Не любит она этого атлета. «Да — Да-да, — с энтузиазмом поддакнул Ухарев. — Я наблюдаю, ей вообще работяжки больше по вкусу. — А Валерич? Он же и есть работяга. Иначе бы не был толковым мастером. А работяжки ей по вкусу — это тоже политика. — Значит, ей просто такие богатыри не по вкусу. После недолгого, но тяжкого раздумья заключил Артем. — Мне, сдается, ты ей подобаешься. «Сдается!» — Николай улыбнулся машинально бесцветной улыбкой. «Пойду спрошу у нее». «Стой! Ты меня опять за дурачка считаешь?» «Нет, и никогда не считал. Шутки у меня такие, профессиональные. Ну ладно, пойду, до завтра». «Эй, товарищ Ухаб!» Николай обернулся на голос Тевкуна, вышедшего из храма. Тевкун был в голубом не первой свежести костюмчике поверх светло-желтой сорочки. На шее рабочего висел золоченый крестик на крупной цепочке. Подойдя к Николаю, Тевкунов тепло улыбнулся. «Здравствуй, товарищ Ухабов. Ты вроде как на завод?» «Да. А ты в отпуске?» «Нет. Отпросился яблочечки посвятить. Моя благоверная ведь к матушке уехала. Я Ваньке Смуневу дал, он посветит. А я поеду, работу поработаю. Если подбросишь, поехали». «Прощайте, друзья! Махнув ручкой старику и Артему, Тевкун пошел следом за Ухабовым. Усевшись рядом возле него в автомобиле, завел разговор о работе. Говорил более получаса, пока не подъехали к заводу. Ухап умело перевел разговор на тему экономики, потом о бухгалтерии, потихоньку перешел на тему бухгалтерии завода, ну и как бы невзначай спросил. «А правда, что Раиса отшивает Дмитруся?» «Да он к ней особо и не подшивается», — ответил Тевкун, выходя из машины. «Просто дела общие. И вообще, лазят хорошо. Ладно, повалю я к своему мазику. Пока, Николай, спасибо, что подвез». Попрощавшись с рабочим учтивым кивком, ухаб долго смотрел ему вслед, пока Тевкун не залез в кабину маза. В кабине его поджидал Леня Левин. Леня пил чай из железной кружки в прикуску с бушеткой И поглядывал на участок. «Смотришь, чтобы чудо-мастер не заметил?» «Да!» — Леня ядовито усмехнулся. «Правда чудо-мастер. Знаешь, как он вчера Пенька уволил?» «Пенек сидит, обедает. Он входит в его хибарку. Почему не делается КПП? «Ну, сейчас пообедаем, все сделаем. До обеда семь минут. Ну, мы немного увеличили перекур. Работка-то ведь большая». Если не возьметесь сейчас же, будете отправлены на пенсию досрочно. Ушел! Через минуты две снова прилетает. Почему снова бездействие? Ну, мы поглядели, и вот после обеда начнем. Если сейчас же не начнете, будете отправлены на пенсию по статье. А у вас еще два года до пенсии старовойтов? Ну, пенёк взорвался, сам написал заяву на увольнение. А чего у хаб заехал? Краиси хочет зайти. Тевкунд мусмысленно улыбнулся. У него море бабла, она бухгалтерша. Это он тебе так сказал? А ты так не считаешь? Шофёр перевёл взгляд на окно конторы, где сквозь полу раскрытые жалюзи был виден у хабов. Бывший депутат, будто почувствовал на себе взгляд, тут же отошёл от окна. Отойдя от окна, Николай сел на стул перед Раисой Михайловной, которая сидела за столом и, сделанной строгостью, ждала ответа. Вальяжно закинув ногу на ногу, Ухабов вдохновенно, поднял руку. — Знаете, Раиса Михайловна, я — Николай Михайлович. С легкой язвительностью женщина перебила собеседника. Я вам безмерно благодарна за мат вклад в швейную фабрику, в которой работают моя дочь, две моих племянницы и свекровь. «Благодарна за вклад в дед городок, где играют мои внучатые племянники, но вы очень фривольно себя ведете. Я понимаю, что директор обязан вам своим местом, но я женщина...» «Директор мне ничем не обязан. Он вошел на давно приготовленную для него ступеньку. А вы? Да, вы правы, женщина с большой буквы. Простите, что я так вольно. Профессиональная привычка». Николай встревоженно встал как зачарованный подошел к окну, недолго смотрел на небольшую толпу грузовиков. Затем медленно развернулся лицом к Раисе Михайловне, заставил себя сделать радушно-беспечное лицо, театрально развел руками. — Знаете, я сделаю вам предложение, от которого вы не захотите отказаться. — Пожалуйста... Уже с неподдельной строгостью бросила женщина. «Прекратите свои профессиональные замашки. Скажите, наконец, зачем пришли? А то у меня еще много работы, у вас пять секунд». Ухабов замешкался, обеспокоенно потер руки, душевно положив руку на грудь с меланхолической усмешкой простачка вымолвил. «Ну дайте хоть минутку». «Время!»